Оно послужило благодетельным средством к занятию его духа. Но, с другой стороны, трактирная жизнь на больших дорогах тогдашней Западной Европы не могла отучить Петра от привычек, приобретенных в московской немецкой слободе. Не могло отучить его от них и близкое знакомство с Августом Саксонским и Польским, этим германским султаном XVIII века. Но надобно соблюдать справедливость и в отношении к султанам. Никакой султан не мог решиться на такие безнравственные удовольствия, какие позволял себе Август. По возвращении из-за границы началась неслыханная деятельность, но вместе с тем и страшная внутренняя борьба, обыкновенно сопровождающая великие перевороты, и борьба эта не могла способствовать к очищению, исправлению испорченной уже в молодости природы. Раздражение, ожесточение постоянно поддерживались и усиливались. Разделение, внесенное в общество новым началом, преобразовательным движением, начавшимся еще до Петра, это разделение, усиливаясь, пошло, как обыкновенно бывает, по самым крепким связям, пошло между мужем и женою, между братом и братом, между отцом и сыном. Резко прошло оно, семействе царском, и надолго оставила глубокие следы. Дело царевича Алексея было только прологом к драме, и когда Петр терзался в предсмертных мучениях, две партии стояли одна против другой, готовые к борьбе. Еще при жизни Петра вопрос о том, кто будет его наследником, сильно волновал общество. Для многих и многих это был вопрос о жизни и смерти по крайней мере, политической. Петр взял на себя право назначить преемника по своему усмотрению. Страшное решение, наносившее новый сильный удар уже и без того раскачавшемуся в перевороте зданию. Но надобно признать, что это отчаянное решение было для Петра единственным выходом уже потому, что давало возможность подумать, подождать. Он мог надеяться долго еще жить, устроить дочерей, видеть, как вырастет сын Алексея и на кого будет похож на отца или деда. А между тем страшный вопрос висел над всеми черную тучью. Тревожились не одни русские люди, тревожились министры, иностранные, ибо могущество новой империи заставляло европейские кабинеты с напряженным вниманием смотреть на восток. Всякий слух, всякая особенная милость какому-либо близкому лицу, производили волнение, составляли предугадывать выбор зятя-наследника. Особенно волновался министр Австрийский. Для Австрии важно было, чтобы престол русский перешел к внуку Петра, племяннику императрицы по матери. Однажды кто-то ему наговорил, что Петр хочет выдать старшую дочь Анну за Александра Нарышкина и объявить его наследником, а младшую, Елизавету, выдать за герцога Голштинского. Встревоженный посол обратился с жалобою, что великий князь Петр Алексеевич не имеет подобающей эдукации воспитания. Но между женами только в палате держимый может быть ни к чему годный сотвориться, отчего явно показуется, что его императорское величество не хочет его за наследника объявить, чему никакой добрый воспоследовать имеет конец а на наипачеде, что союзство постановления, то есть российского двора с австрийским, и твердость более в наследстве великого князя состоится. Но у Петра были другие замыслы относительно судьбы одной из своих дочерей. Ему хотелось иметь своим зятем короля французского Людовика XV. Это желание не осуществилось в правлении герцога Орлеанского маленького короля сосватали на инфанте испанской, которая и была уже привезена во Францию. Не осуществилось и сватовство за сына герцога Орлеанского, но русский посол князь Куракин нашел во Франции другого жениха для цесаревны, то был новый правитель Франции, герцог Бурбон, хотевший посредством этого брака получить польский престол. Маршал Тесе, Прямо объявил Куракину о желании герцога Бурбона и об условии. «Что де есть та корона польская, весьма в руках и воли вашего величества. Кому де соизволите отдать, тому и будет». Разумеется, при этих сношениях о делах семейных не могла быть забыта политика.